Глава 12. Денёк выдался сумасшедшим, зато спала я, как младенец. Подкатилась ближе к малышу, пригрелась рядом с его горячей спиной и сладко уснула, представляя, как заживу спокойно и счастливо, когда всё это закончится. К утру Сай куда-то исчез, оставив меня мёрзнуть в одиночестве, но одежда его ещё висела на крючке, а из соседней комнаты раздавалось недовольное фырканье и ругань. Я замоталась в одеяло и пошла проверить, что там происходит. Обнаженный Ловчий уже вылез из бассейна и со злостью тер себя полотенцем. «Помогает холодная водичка?» Я растянулась на каменных ступеньках так, чтобы одеяло сползло в нужных местах. «Не особо!» Огрызнулся он и тут же отвел от меня взгляд. «Так что себе похолоднее делай. Вижу, тоже ломает» я знаю и другие способы получше. Могу поспорить у него щеки покраснели, хотя сай постоянно отворачивался Жаль ты до сих пор боишься выходить против меня в одиночку все ждешь от кого-то помощи. Да курт в деталях пересказал разговор малыша с Дунком, от чего мне стало вдвойне не по себе Сай меня не любит, но от этого старого хрыча вообще непонятно чего ждать. Сейчас вроде как помогает, а потом снесет голову своим знаменитым изогнутым клинком и заберет себе всех зверей. «У тебя есть призрак, который за всеми шпионит, и ты обещал ему мое тело», — внезапно догадался Сай. Отсюда мои провалы в памяти и прочие непонятные действия. Эти твари слишком редко встречаются, поэтому и не подумал сразу. Но после слов стервятника об озере все встало на свои места. «Знаешь, это подлость». Даже по твоим меркам — держать на цепи и обещать отпустить и знать при этом, что врешь. Крутящийся рядом Курт тоже навострил уши и постукивал призрачной ногой по полу. Ну давай же, Гвен, расскажи, как собираешься распорядиться телом, на которое сразу два претендента, каждый из которых обидится и начнет вредить, если услышит отказ. Но Курт мне сейчас нужнее, поэтому прости, малыш. Зато смогу позаботиться о твоих младших. Если будешь себя хорошо вести. Сай дернулся, напрягся. Собираясь что-то сказать, потом резко расслабился. Хотя бы честно. «А вот я в этом не уверен», — покачал головой Курт. «Ты постоянно на него облизываешься, точно кошка, и мурчишь. Будь парень поумнее, уже бы вертел к тобой, как вздумается». Отвечать не хотелось, тем более Сай обмотал полотенце вокруг бедер, подошел ко мне и подал руку, помогая встать. При этом избегал глядеть в глаза и думал о чем-то своем. Разубеждать или утешать его я не собиралась. Сейчас главное — дочертить мою схему. Потом буду лечить чужие нежные душеньки. Наше общение как-то скисло. Малыш быстро собрался и исчез из комнаты. А на кухне нашлась только Клара, которая уже успела приготовить на всех суп, и сейчас рассматривала привезенные дунком припасы. «Отстой!» — объявила она, когда я уже закончила со своей порцией и в задумчивости глядела на гору оладьев. «Хочу или нет?» Готовит девчонка неплохо, но суп оказался достаточно сытным, так что во мне говорит жадность. «Может, он и великий маг, защитник королевства и все такое, но в продуктах ничего не смыслит. Этим можно орденских голодранцев накормить. Ради его величества придется наведаться в Дагру еще раз. Набросай примерное меню. Я обдумаю и внесу правки. Потом отправим кого-нибудь за покупками. Бла-бла-бла. Она закатила глаза. Ты когда последний раз готовила? Правки она внесет. Иди лучше уборкой займись. А кухней будет распоряжаться профи. «Сбалмошная девчонка, которую туда отправляли отрабатывать провинности. Не профи!» Я едва сдерживалась, чтобы не зарычать на нее и не отдубасить. Останавливала то, что и так поругалась с Саем. Не хватало еще добавить ему проблем в виде побитой сестры. Но еще больше не хотелось расстраивать Берта. Такой очаровательный и искренний ребенок. Ему рано сталкиваться с жестокостью мира. «Я знаю, хоть что-то!» Клара указала на себя. «Полный ноль!» — перевела палец на меня. «За неимением лучшего я здесь профи, а ты метёшь пол. Если весь тот бред, что старикан рассказал о скором визите короля, правда? У нас не так много времени». От злости мои руки заледенели от паутины, а по кухне заметался вихрь из снежинок. Я схватила Кларабель за ворот рубашки и притянула к себе, заставив чуть наклониться. Слышала сказки о злых мачехах, которые обижают милых детишек, и я бы не хотела становиться их героиней. Девчонка вцепилась в меня мертвой хваткой, затем отняла руку от своего воротника, поковырялась в зубе и прищелкнула пальцами, отчего пол под моими ногами заходил ходуном, а потолочная люстра хлестнула по макушке одним из рогов. Не волнуйся, сестренка! Я тебе не позволю! Напоследок она хлопнула меня по плечу и вернулась за стол, где разложила листы бумаги. «Сколько там человек в свите? Как думаешь, есть будут одно и то же или с разными меню заморочиться? Хотя нет, для этого нам нужен еще один повар. Лучше три. Рассчитывай только на себя. Не хватало набить дом целой толпой проходимцев. Я собиралась жить одна» а с каждым днем здесь все больше и больше людей, которые мне совершенно не нравятся. Чтобы не проникнуться советами Курта и не прикончить всех, я вылетела из кухни и направилась осматривать комнаты. Подумаю, хотя бы с чего начать превращение моего убежища в трактир. Главный зал до сих пор был царством разрухи, которую не успели убрать после визита Его Величества. Один Берт послушно мел полы, больше разбрасывая сор по углам, чем собирая его в кучу. Я улыбнулась ему и попросила сходить на конюшню и накормить осликов, а метлу перехватила сама. О, да. Планировала разговаривать с правителями на равных. На деле не могу справиться с парочкой трудных подростков. Тремя трудными подростками считая Саймона. Уборки здесь явно не на пять минут, а это только одна из комнат, которых в доме больше десятка. Помощников пока заметно не было. Сай куда-то испарился, а Дунк уселся на свободном стуле и лениво наблюдал за мной. «Лучше бы трубами заняться!» — внезапно заговорил маг. «С водой в доме уборка пойдет быстрее!» Я фыркнула, обозначив, как сильно хочу возиться с водопроводом и канализацией. «И зря! Трубы — как сосуды в человеческом теле, без них нет жизни!» Не отставал стервятник. «Давай бросай метлу! Пойдем займемся делом, нам еще дымоходы чистить».